Глава 29 Исчезновение. Мерседес Балмашова шел впереди. Машина наблюдения и Колосов на своем БМВ следовали за ним в отдалении. Балмашов вроде бы никуда не торопился. Ехали по Садовому кольцу, затем по Пресне. Через сеть улочек и переулков в обход оживленных трасс достигли Дмитровского шоссе. «Это он не петляет. Просто он и раньше тут ездил. Это его привычный маршрут», — сообщил Колосову по рации старшей группы наблюдения. Колосов немного успокоился. Судя по всему, Балмашов уходить от погони или же преследовать Марину не собирался. Дмитровское шоссе. Этой дорогой он ежедневно ездил из Москвы к себе на Троицкую гору. «Спать торопится. Домой». «Устал», — съязвила рация. Но на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД Балмашов неожиданно свернул направо под эстакаду. Колосов увидел, куда он направляется. На автостоянку гигантского немецкого гипермаркета, раскинувшего свои торговые павильоны на площади в несколько гектаров. Колосов глянул на часы. «Без двадцати час. Ночь. Какие могут быть ночью покупки?» Однако гипермаркет призывно светился огнями и красочной рекламой. «Тут продуктовый супермаркет круглосуточный», — сообщила рация. «Он раньше тут по вечерам отоваривался для дома». Мерседес плавно зарулил на стоянку. Балмашов вышел и направился к стеклянным дверям магазина. Машина наблюдения припарковалась на стоянке первой. Колосов из осторожности подъехал позднее. Когда он вышел из машины, Балмашов и сотрудники были уже в торговом зале. Колосов окинул взглядом громаду гипермаркета. Собственно, как и все подобные торговые моллы, он представлял собой конгломерат магазинов, каждый из которых тянул на хороший универмаг. Электроника, одежда, обувь, мебель, стройматериалы. Все эти отделы были уже закрыты. Работали лишь продуктовый универсам, кинотеатр и ночные кафе-закусочные. Их панорамные витрины мигали разноцветной подсветкой. Внутри, несмотря на поздний час, было полно молодежи. К тому же в этот момент как раз кончился сеанс, и толпа, жидкая, но все же толпа, хлынула на стоянку и к автобусной остановке. «Покупки делает, как и предполагали Никита Михайлович». «Тележку взял, катит перед собой», — доложила рация. «Сейчас он в отделе, все для дома». Колосов вошел в торговый зал. Огромное пространство, залитое светом, заставленное стеллажами, запутанное точный лабиринт. По случаю позднего времени из двенадцати касс работало только три. Но и этого было слишком много для редких покупателей. Колосов шел вдоль стеллажей. Балмашова он не видел». Сцена на мосту, те ее фрагменты, свидетелями которых они стали, маячили перед глазами. Он намеревался ее задушить, прикончить, отпустил только потому, что появились эти охранники, думал он. И теперь после такого преспокойно занят покупками. Нет, здесь что-то не так, но Он в отделе молочных продуктов, «Набрал всего себе в тележку. Масло, йогурт и творог», — доложила рация. «Теперь идёт к винам». «Мобильный достал. Звонка мы не слышали. Возможно, это СМС-ка». «Удивлён?» «Стоп. Кажется, он нас заметил». «Оглядывается». «Забеспокоился». «Никита Михайлович, он что-то почуял. Направляется снова в сторону всё для дома». Колосов ринулся вперёд и... Понял, что не так-то просто ориентироваться в этом лабиринте изобилия. Стеллажи с винами, коньяками, водкой, стеллажи с пивом, гастрономия, огромные холодильники с замороженными полуфабрикатами, мясом, птицей. Он повернул к кассам. Стеллажи с керамической посудой, салфетками, полотенцами, памперсами, свечами, иллюстрированными журналами и кулинарными книгами, мягкими игрушками и... «Снова одно сплошное продовольствие. Печенье, вафли, кондитерские изделия. Вот, наконец, соки. Стены, заставленные разноцветными коробками. Балмашов был здесь пять минут назад». «Он нас, по-моему, заметил. вынуждено немного отстать», — доложила рация. «Он явно обеспокоен. Никита Михайлович, может, нам покинуть зал и ждать его на входе? Или вообще возле машины?» «Где вы находитесь, я вас не вижу». Колосов и сам вертел головой, как заведённый. «Вот что значит не ходить, не слоняться по гипермаркетам и торговым молам, покупать пиво и отбивные в милом сердцу маленьком магазинчике на углу. Вот что значит презирать шопинговую лихорадку. Чувствуешь себя здесь как папуас, как самая настоящая деревенщина. Мы в гастрономическом». «Чёрт! Он ведь сам секунду назад там был. Балмашов по-прежнему в отделе «Все для дома». «Это где памперсы и свечки, что ли?» спросил Никита. «Нет, это в противоположном конце. Где электрогрили, уголь для каминов и растопка. Видите плазменное пано Ориентируйтесь по нему. Оно как раз над этим отделом». Колосов поднял голову. Плазменное пано действительно имелось. И, несмотря на поздний час, показывала блок рекламы. Обольстительная красотка, высоко вскидывая ноги, точно норовистый скакун, неслась по песчаному пляжу, падала с разбега на песок. И вот уже в следующем кадре смаковалась весьма эротичным видом апельсиновый сок, лившийся точно манна небесная откуда-то с небес, рыжей струйкой прямо в раскрытый накрашенный рот. Колосов двинулся на ориентир. За все время блуждания среди стеллажей он не встретил ни одного покупателя. Но это не значило, что уже в следующую секунду он не мог нос к носу столкнуться прямо с фигурантом. Балмашов что-то почувствовал, заметил, забеспокоился. Только здесь, в торговом зале? Они чем-то выдали себя? Ведь там, на стоянке возле моста, по дороге и здесь, возле гипермаркета, он был вроде бы вполне спокоен или притворялся. А для чего он вообще привел их сюда за собой? Делать ночью покупки? Или же, как звучит одно из правил негласного наблюдения, вокзалы, стадионы, рынки и крупные магазины часто используются фигурантами для ухода от слежки и организации побега. «Вы его видите?» — тревожно спросил Колосов. В этот момент он как раз проходил мимо синих распашных пластиковых дверей с надписью «Выход». Метрах в пяти впереди имелись еще одни двери, створчатые, металлические. Это был грузовой лифт. «Мы и вас видим тоже. Он идет прямо на вас. Отойдите вправо за стеллажи, иначе он вас засечет». Колосов послушно выполнил команду «Направо за стеллаж». Перед ним высилась гора каких-то мешков в зеленой обертке. Уголь, что ли, импортный. И даже уголь нам за границей поставляет. Своего, что ли, нет? Полны шахты ведь угля. Рядом выстроилась батарея садовых косилок. Колосов услышал скрип колес тележки. Это был Машов? Или другой какой покупатель? Он осторожно двинулся вправо, намереваясь обойти стеллаж. И тут вспомнил про синие двери с надписью «Запасной выход». «Чёрт возьми!» «Пусть кто-то из вас выдвинется в направлении запасного выхода», — быстро скомандовал он. Вышел в ущелье между стеллажами никого. Только полки, полки, полки, километры полок, заваленных товаром. «Я сам у запасного выхода». Голос старшего группы был тревожным. «Никита Михайлович, вы его видите?» «Нет». «И я тоже». «Что?» Колосов, уже не думая ни о какой конспирации, ринулся вперед. Плазменное пано было прямо над ним. Он свернул и буквально наткнулся на перегородившую проход тележку. Она была заполнена наполовину. Молочные продукты, две бутылки вина, французские багеты в тонкой бумаге, свежая зелень, коробки с соками. Далеко в конце прохода маячили синие двери запасного выхода, Возле них колоссов узрел знакомую кряжистую фигуру. Старшей группы был сам не свой. Здесь он не проходил, просто не мог пройти, мы этот участок контролировали. Колосов едва сдержался. Что было толку шугать матом, когда они все и, главное, он, он сам, так катастрофически лопухнулись? «Внимание всем!» Балмашов покинул торговый зал, сбежал, рявкнул он в рацию. «Возможно, через запасной выход» проверить двор и стоянку. Он же должен забрать свою машину. Однако ни через 10, ни через 20 минут, ни через час, Балмашов на стоянке возле своего Мерседеса так и не появился. Он просто исчез.